Сидоров. Ванга. Глава 3. О Ванге я кое-что читал, но гораздо больше был наслышан. Знал, что в детстве, в результате несчастного случая, это произошло во время страшной бури, в эпицентре которой она оказалась, Ванга потеряла зрение. Знал, что потеря зрения потом камбы компенсировалась открытием зрения внутреннего. Внезапное озарение посетило ее, и ее восприятию стали доступны сокровенные тайны прошлого, настоящего и будущего. Слух о пророчестве Ванги прошел повсюду. петрича где она жила, а город, кстати, находится неподалеку от древнегреческого храма Дельфийских Оракулов, начало стекаться огромное количество людей. Власти, как могли, препятствовали наплыв, но потом приняли более разумное решение. Дабы упорядочить очередь, поставили милиционера у дома Ванги. Причем не забыли и об интересах государственной казны. Установили плату за посещение ясновидки. Некоторые мои знакомые уже побывали у нее. Они рассказывали о ней воистину фантастические истории. Но, как говорят китайцы, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Такая возможность увидеться с Вангой мне представилась в июле 79-го года. Глава четвертая. Должен сказать, что наши встречи с Бабой Вангой носили особый, сугубо конфиденциальный характер. Во-первых, они проходили не в Петричах. В этот город я так и не сумел попасть. А в Софии, куда, прервав прием бесконечной вереницы людей, Ванга приезжала специально. Мы беседовали с бабой Вангой как бы в условиях некой конспирации, полностью изолированной от внешнего мира. Никто не мешал нашему разговору. Ничто не ограничивало нас во время. Во-вторых, непременным участником наших бесед была взявшая на себя функции переводчика Людмила Живкова. Да-да, именно она. Дочь Тодора Живкова. Председатель комитета культуры. Иными словами говоря, министр культуры страны, член Политбюро ЦК Болгарской компартии. Об этом, естественно, было хорошо известно многим, но мало кто знал тогда, что Людмила Живкова была последовательницей духовного учения огней йоги и считала своей главной задачей утверждение принципов этого учения в жизни.